том 381 Верховный суд США страница 532 1965 год Схолеснулись права прессы на освещение судебного процесса первая поправка и права обвиняемого настаивать на закрытом судебном процессе как средстве против создания предубеждённости среди широкой публики а также потенциально среди присяжных пятая и применительно к штатам четырнадцатая поправки Фабула дела такова. Соло Эстэс обвинили в мошенничестве. Жертвами его мошеннических схем стали простые фермеры, которым он в долг продавал несуществующие контейнеры для хранения аммиака, а потом брал займы в банке под долговые расписки от этих же фермеров. На суде Эстэса признали виновным и приговорили к 24 годам тюремного заключения. Поскольку Эстэс был человек очень известный,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 Решающий пятый голос за отмену обвинительного вердикта в отношении Эттеса принадлежал судье Джону Маршоу Лохарлану, который заявил следующее: "Наверное, наступит день, когда телевидение станет таким распространённым явлением в жизни среднего человека, что присутствие телевизионных камер в зале суда не повлечёт за собой нарушения судебного процесса. Но когда и если такой день наступит, то наши суждения о конституционности такого явления будут пересмотрены. Вне согласно мнению по этому делу судья Поттер Стюарт написал: "Закон, который абсолютно запрещает телевизионные камеры в зале суда, настороживающий дух первой поправки. Понятие о том, что существует ограничение на право публики знать, что происходит в суде, Только по той причине, что у неё может сложиться неправильное впечатление от прямого репортажа и комментариев, является ничем иным, как приглашением к цензуре. Спор о том, нужно ли разрешить прямую трансляцию из зала суда, продолжаются по сей день. В течение 4 лет, начиная с 1991 года, в виде эксперимента в нескольких федеральных судах такая трансляция была разрешена судебной конференцией.